Глава 68. Верность долгу Хэ Юн Син вскочил на своего боевого коня, вплотную следуя за Халянджао. В это мгновение былая вражда между ними рассеялась. Все вокруг затянул дым сражения. Юн-Хоу, давно мечтавший о напряженной военной службе, стремительно возмужал всего за несколько месяцев похода. Кровь и пламя сформировали железную колыбель. Кровь и плоть очистили, загрязненные ароматами косметики, воды реки Ваньюэ. Всадник на лошади впереди вдруг издал дикий рев. В сумерках его доспехи блеснули серебром. Лунный свет коснулся его, и тут же беззвучно исчез. Не смейся, коль в поле, как пьяные, мы упадем, ведь издравли скольких обратно война возвращает. Хэлянжао убивал всех, кого видел южный варвар, свирепый словно тигр, лишился головы от взмаха его меча. Солдат Великой Цин, безрассудно бросившийся в бегство, встретил безжалостный удар тяжелой сабли, и все содержимое его головы тут же разлетелось по округе. В одно мгновение от первоначально сияющих доспехов не осталось и следа. И боевой конь, и сам Хэлянджао были перепачканы в крови, однако Выражение его лица осталось все таким же холодным и суровым. Рыжий конь пронесся мимо, всадник повернул голову, и Хаюнсин Син узнал в нем Цуй Ин Шу. «Ваше высочество, правый фланг не выдерживает!» тяжело вздохнул тот. «Отправьте лучников на самую вершину!» взглянул на него Хэ Лян «Когда закончатся стрелы, бросайте камни. Когда закончатся камни, бросайте трупы» даже если вам придется раздавить их трупами, варвары должны быть раздавлены насмерть. Он повернул голову, уставившись на Цуй Иншу взглядом свирепой змеи, и четко сказал: «Генерал Цуй, сейчас не те времена, когда главнокомандующий Фэн нанес поражение няндзяну, Понятно?» Цуй Иншу растерянно замер, словно Халянджао был гостем из подземного мира и услышал только то. Как тот холодно усмехнулся. Тогда его смерть была спланирована. Сегодня ради него мы не должны щадить своих жизней. Эти слова были наполнены массой непонятных намеков. Ваше Высочество! Невольно перебил его Хаюнсин. Мы можем продержаться, спокойно произнес Хэлянжао, даже не взглянув на него. Моральный дух войска поддерживает понимание того, что. «Здесь собраны сотни тысяч отборных солдат империи, и что ошибки невозможны ни при каких обстоятельствах. Если сейчас все их надежды рухнут, что тогда останется?» Лицо цю иншу помрачнело. «Верно, этот ничтожный генерал понял». Хелянджау улыбнулся, силой хлестнул своего коня кнутом и помчался вперед. Пока все предавались панике, Он один сражался в первых рядах. Все его движения обладали некой поразительной силой. Однако взгляда на него хватало, чтобы людские сердца успокоились и последовали за ним навстречу острым клыкам пламени Вагыла. Посреди хаотичной толпы будто бы прорвало дыру, когда водопадом стягивало все больше и больше людей. Варвары давно загрязняют срединные равнины и сеют смуту в народе. Так возглавь же отважных мужей, чтобы в раз избавиться от заразы. На этой земле, предавший родину, будет казнен. Он не щадил человеческие жизни ради собственного обогащения, вступал в сговор с продажными чиновниками, притеснял простой народ, устранял неугодных, не задумываясь о последствиях, преследовал честных и порядочных граждан, Даже не забыл перед отъездом посеять семя вражды между наследным принцем и князем Наннина. Хэюнсин сердито вытер пот с лица и с яростным криком последовал за хелян В одно мгновение, взявшись из ниоткуда стрела, пронзила голову коня хеленджау Тот тотчас протяжно заржал, едва не сбросив человека с себя, прошел еще два шага и с грохотом завалился на землю халенджао спрыгнул с него, но вдруг прилетела еще одна стрела. Он не успел увернуться и чуть было не попал в ловушку, но, к счастью, стремительно подоспевший Хэйун ловко разрубил стрелу на части. Когда Хэлянджао выпал из седла, кто-то громко закричал «Никчемный главнокомандующий Великой Цин мертв! Главнокомандующий Великой Цин мертв!» Хэлянджао вырыгался, оттолкнул лошадь и встал – Мертв я, мать твою. Хэ Юн Син задумался на мгновение и понял, зачем тот показательно подставил себя под удар. Перепугавшись, едва ли не до холодного пота, он тоже резко спрыгнул с лошади и крепко схватил его. Ваше высочество, ваше высочество, пожалуйста, отступите, если что-то случится. Хеленджао схватил его за воротник. Короткое мгновение они смотрели друг на друга, после чего Хеленджао разжал руку оттолкнул его на пару шагов и усмехнулся. тогда ты сможешь вернуться и сообщить радостную весть моему младшему брату. затем он запрыгнул на другую лошадь и закричал: идите сюда, варварские псы! взгляд Хэ Юн Сина затуманился. он силой протер глаза и только тогда заметил, что они в неизвестный момент наполнились слезами. Хэ Лян Джао использовал свою жизнь, чтобы поднять дух солдат Великой Цин которые уже готовы были разбежаться. Ночь продолжалась, и ручьи крови постепенно превратились в море. На рассвете солнечные лучи из-за густых облаков и тумана пролились на все еще продолжающуюся битву. Все вокруг было завалено трупами людей и лошадей. Хэ Юн Син получил рану в плечо и потерял немало крови. Несмотря на защиту брони, одежда плотно прилипала к его телу. Он несколько ослаб, но все равно стиснул зубы и крепко держал меч, не собираясь отпускать руку. В ушах у него стоял грохот, из-за чего разум был не слишком ясный. Рана между первыми двумя пальцами правой руки разошлась, и пыль на его грубых ладонях мгновенно перемешалась с кровью и грязью. Облако пепла затянуло все вокруг. Он не знал, сколько еще сможет продержаться. Огненные снаряды закончились, все стрелы были выпущены, пламя выгла поставило на кон все. В жестоком противостоянии с народом Великой Цин одних воинов сменяли другие. Из-за чрезмерной усталости взгляд Хайунсина затуманился. Вдруг какой-то человек стремительно прискакал к нему на лошади, спрыгнул с нее и громко приземлился на колени, как глиняная обезьяна. Хэ Юн Син долго смотрел на него и, наконец, узнал одного из телохранителей Хэ Сердце его тотчас упало. Стражник поднял на него глаза, а затем резко хлопнул обеими руками по земле и прижался к ней всем телом. Хэ Юн Син открыл рот, но его горло было настолько сухим, что он не смог издать ни звука. «Хоу! Хоу!» Хэ Юн Син чуть было не свалился с лошади, пошатнувшись всем телом, но крепко сжал поводья и лишь спустя долгое время с трудом выговорил. «Отправь срочное сообщение, скажи императору и наследному принцу». В восточном дворце чашка чая выпала из рук Хэлянь-И, расколовшись на три части. Окраины потеряны, а перемазанные в крови чужаки двигаются к своей следующей цели – столице, не встречая никакого сопротивления. Цзинцит тотчас понял, что его время на подготовку к бегству нужно сократить. Хэлянь Пэй к этому моменту погрузился в кому. Его дыхание всецело поддерживали лекарства придворных врачей. По сути, он был живым мертвецом. В приемных покоях императора, наконец, никто не ссорился. Хэлянь И, глядя сверху вниз на придворных, никак не мог понять, кто же разрушил страну. Его отец император? Чиновники? Его братья, однако его старший брат погиб в битве на северо-западе, и даже его труп не смогли собрать по частям. Неужели тогда это был он сам? Если вспомнить прошедшие годы, что он сделал? Хелен и осознал, что не занимался ничем, кроме борьбы за власть. Он хотел дождаться момента, когда взойдет на престол и наверняка сможет привести страну в порядок. Однако по непонятной причине время замерло, и он лишился такой возможности. Теперь он наконец-то восседал высоко-высоко в главном зале, но было уже поздно. Вдруг один из чиновников вышел вперед. Хэлянь-и окинул его растерянным взглядом, узнав в этом человеке Джао Миндзи. Бывшего министра финансов, нынешнего министра налогов, Сухой, дряхлый старик низко поклонился ему и громко произнес, «Ваше высочество, наследный принц, этот слуга хочет кое-что сказать!» Хэлянь-и поднял руку и жестом подозвал его. Джао Миндзи достал манифест и обеими руками протянул его ман-у, а тот передал хэлянь Множество людей беззвучно покинули свои места и встали за спиной Джао Минзы. «Ваше высочество, наследный принц!» Этот слуга прошлой ночью наблюдал за звездами, — произнес тот. Белый тигр затмил свет пурпурной звезды. Императорская звезда потускнела. Настали смутные времена. Этот слуга осмелится настоятельно попросить его высочество наследного принца, во-первых, вступить в наследство и взойти на трон в качестве императора. Хелен И молча уставился на бесстрашно выстроившихся перед ним министров в ожидании во-вторых. Джао Минзы выдохнул и снова заговорил. Сейчас никто не в состоянии оказать сопротивление зверям племени Вагела. Северная линия обороны столицы разрушена, казна опустошена, отборные войска почти целиком уничтожены. Продолжать вести войну невозможно. Прошу наследного принца как можно скорее принять решение. Хелен и усмехнулся и тихо сказал. Враг ступил на наши земли и вредит нашему народу. Если я не буду сражаться, то кто тогда будет? — В текущих обстоятельствах единственное возможное решение — отправить посла на переговоры и дать им все, что они потребуют, — ответил Джао Миндзи. — Ваше Высочество, наследный принц, сейчас вам необходимо смириться с этим. — Господин Джао имеет в виду, что мы должны уступить врагам территорию? «И выплатить контрибуцию, с легкостью отдать этим чужакам половину нашей земли и ни капли не сожалеть?» «Все так же тихо», — спросил Хэлэнь И с неопределенным выражением на лице. Джао Минзы упал на колени, стукнулся лбом о пол и ответил. «Ваше высочество, сейчас не время строить из себя героя. Этот слуга умоляет ваше высочество издать указ о смещении границ на юг во избежание острия войны». «Быть может, еще настанет день, когда мы сумеем снова поднять голову и вернуться, взметнув клубы пыли!» Хелен И кивнул без всяких мыслей и опустил взгляд на манифест в своих руках, закрепленный подписями всех шести министерств и девяти высших придворных чинов. Снова, подняв глаза, он окинул взглядом опустившуюся на колени толпу за спиной Джао Минзы и вздохнул, Бросив манифест в руки Ван У, И встал, повернул спину к толпе и какое-то время смотрел на по-прежнему сияющую табличку над главным залом, украшенную золотыми иероглифами. «Хорошо», — спокойно кивнул он и улыбнулся. Джао Мин Цзи подумал, что он согласился и собрался было отбивать поклоны, восхваляя мудрость императора. Как вдруг Хэлянь И обернулся, взглянул на него и сказал Господин Джао хорошо продумал план разрушения страны. Тотчас он взмахнул рукавом и приказал «Схватите Джао Минзы и всех, кто к нему примкнул, и выведите их отсюда. Если кто-нибудь еще раз решит поднять вопрос о переносе столицы, то прошу, прежде хорошенько взвесьте голову на своих плечах, господа». Столица располагалась на больших равнинах. Если она падёт в руки врага, то северная половина стороны тоже будет уничтожена. Чем это отличалось от падения империи? Члены семьи Хелянь не были хорошими людьми, но и трусами тоже не были. Старший брат, старший брат, если твоя душа еще здесь, не смейся над тем, как твой младший брат переоценивает свои силы. Хэлянь И последовательно издал три указа. В столице было введено военное положение. Остатки императорской гвардии ждали врага на готове. Ежедневно несколько распоряжений отправлялись в Ленгуан и Няньцзан. Все, кто осмеливался хоть полслова сказать о переносе столицы, были брошены в тюрьму. Хэ И планировал биться не на жизнь, а на смерть. После утренней аудиенции он приказал дзинцы задержаться. Хэ И вздохнул. Устало сел, будто бы его мышцы и кости больше не могли выдерживать давление, и лишь спустя долгое время мягко сказал «Баюань, присаживайся». Ван У быстро подвинул стул. Цзэнци поблагодарил его и сел, ожидая слов Хэлянь И. Но тот словно блуждал в своих мыслях и просто смотрел на него, не издавая ни звука. Немного подождав, Цзэнци тихо кашлянул и напомнил о себе. Хм, «Наследный принц». Хэлянь И, будто бы пришел в себя, промычал что-то в ответ, моргнул и лицо его прояснилось. Потерев пальцами область между бровей, он вздохнул и сказал: "Я не спал прошлой ночью, поэтому силы на исходе". Цзинци промолчал. Последние несколько дней ни один Хэлянь И страдал бессонницей. Хэлянь И вымученно улыбнулся и произнес, то ли обращаясь к Цзинци, то ли к самому себе. Когда будет решаться вопрос жизни и смерти, в столице развернется ожесточенная битва. Они уже достигли сельскохозяйственных земель, но беспокойство ни к чему не приведет. Чтобы нашлись те, кто даст отпор врагу, нужно воспитывать моральный дух. Наблюдая за странным выражением на его лице, Дзенци не мог предугадать, что он хочет сказать. Хэлянь И взглянул на него и крайне медленно произнес «Юнный шаман, человек нянь Цзана. Пришло время вернуть заложника домой. Происходящее сейчас касается только великой цин. Не стоит впутывать чужаков, задерживая их в столице». Цинцы вдруг замер и широко раскрыл свои персиковые глаза, не веряще, глядя на Хэлэнь-и. «Я слишком занят, чтобы отвлекаться на что-то еще», — продолжил Халянь и Пока войска племени в не подошли к городским стенам, ты проводишь его вместо меня».